Глава шестнадцатая Коннект В кромешной тьме два корабля, созданные разумом разных, неведомых друг другу существ, парили в пространстве в интимной близости. Киберремонтник, несколькими днями раньше успешно прошедший весь лабиринт таинственного тоннеля, червоточенный петляющего внутри массивной плоти хозяина тьмы, ждал указаний к действию. зависнув в полуметре от наружной обшивки корабля чужих. Земной робот выглядел маленькой крошкой, лежащей рядом с огромным караваем. Удивлению Захара не было предела, когда Лившиц в свойственной ему истерической манере затребовал внести в реестр тестовых программ ремонтника свое изобретение. Оказывается, этот ярый противник активных попыток вступить в контакт с инопланетным разумом На досуге разработал целую программу сообщений, имеющих целью заставить чужих услышать людей. «Люди — непонятные существа. Где уж тут добиться контакта с иным разумом? Тут бы с собственным совладать!» Грац, как обычно, поворчал, пытался даже проверять письмена внеземельца, однако ничего в них не понял и, наконец, согласился. Остальные, похоже, не особенно верили в возможность контакта. А если и верили в сам контакт, очень сомневались, что инопланетяне помогут со спасением. Сам кибертехник склонялся к мысли, что хозяин тьмы может быть и инопланетный корабль, но мертвый. Нет там никого на борту. Случившееся с экипажем «Зодиака» казалось фарсом вселенских масштабов. Сотни лет поиска — Тысячи лет веры и ожидания человечества. И все лишь для того, чтобы кучка потерявшихся и обреченных на смерть землян волею случая наткнулась на погибший корабль чужих. А в скором времени они и сами превратятся в такой же мертвый космический мусор. Остров погибших кораблей. Вернее, в данном случае газополевое облако, а не остров. Но что это меняет? Пройдут века... а два мертвых корабля так и останутся навечно спрятанными от глаз других разумных, бок о бок, словно Ромео и Джульетта. «Что мы делаем дальше?» Громкий возглас Граца, немного даже испугавший, вывел кибертехника из раздумий. Захар нажал несколько кнопок на пульте. Пользоваться ручным управлением было непривычно. Собственно, он не пользовался им раньше вообще никогда – Только при обучении, но, памятуя последние события с кибером-геологом, кибертехник отчаянно боялся вертсвязи с объектами, находящимися за пределами Зодиака. Внутри своего, земного корабля, уверенности тоже не было. Но если хозяин тьмы мертв, откуда этот страх? Возможно, это какие-то сторожевые системы, тешил себя Захар. Но сам не верил в эти предположения. А во что тогда остается верить? Робот отреагировал на действие Захара мгновенно. Из-под хвостовой брони высунулся многосуставчатый щуп, который тут же разложился в небольшой металлический зонтик. «Что это?» — спросил Лившиц, наблюдавший действия на голый экране. «Детектор», — объяснил кибертехник, — «используется...» для поиска работоспособных элементов при ремонте наружного оборудования корабля. Если их процессор работает, робот должен это поймать. Внеземелец с недоверием покосился на Захара. Все так, но если бы хоть какая-то активность была, чуткий зодиак давно засек бы ее. Пять минут, 10 15 Тишина. Ни писка, ни вздоха. Никаких движений. Процессор инопланетян, если, конечно, та штука, что они обнаружили в обшивке внеземного корабля, была именно процессором, молчал. При всем возможном быстродействии, при тех секстиллионах операций в секунду, которые он мог бы производить, ни один электрон в пределах активной зоны детектора кибера не поменял спин. Эта штука была выключена. «И долго мы будем ждать?» — спросила Герти. Она не права. — Ждать можно часами и днями. В их положении вполне допустимо даже неделями. Только всем не терпелось получить результат сейчас. Люди все и всегда хотели сразу. Вынем да положь. Захар решил, что к статичным наблюдениям можно вернуться и позже. И не только в таком объеме. Стоило запустить еще несколько киберов. «Хорошо», — сказал кибертехник. «Переходим ко второй части эксперимента». Четкого плана у них не было. Трудно сказать, как наладить связь с процессором, у которого нет ни одного выхода. В любом привычном для землян компьютере процессор являлся сердцем и мозгом, но он был лишь одной из тысяч деталей. Каждый процессор соединялся с целой россыпью различных электронных элементов, из пентронных устройств посредством выводов, как электрических, так и оптических. На обшивке хозяина тьмы люди ничего похожего не обнаружили. Как подключиться к нему? Не мог процессор функционировать сам по себе, сколь бы сложной и огромной не была его структура. Никак не мог. Конечно, вероятнее всего, большая часть суперкомпьютера находится внутри корабля. Там же, по идее, и все выводы на периферию, но снаружи нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало интерфейс. Они, эти инопланетяне, что никогда не выходили наружу? Им не нужны внешние подключения, автономная диагностика и ремонт. Мало ли что может произойти внутри корабля. Как осуществить наружный ремонт в открытом космосе, не имея никаких способов подключения к общей информационной системе корабля? Есть какой-то аналог земной вертсвязи, работающий без помощи электромагнитных волн? Может быть. Но должен же иметься резерв. Захар водил пальцами по клавишам, не зная, чем попытаться взять этого неприступного монстра. И главное, всеми силами нужно избегать возможных повреждений инопланетной техники. Конфликты точно не нужны. Дрожащий палец... нащупал гладкую поверхность кнопки и надавил на нее. Кибер почти мгновенно опустил на обшивку хозяина тьмы маленький острый манипулятор – диагностический щуп. В этом простом устройстве, кроме сканеров, был установлен и тонкий, не толще иголки контакт для подключения к кабелям и оптоволокну, чтобы считывать и отправлять служебные сообщения. Возможности применить оптические сигналы в известковой структуре инопланетного процессора, Захар не видел. Поэтому он отдал команду Киберу отправить электрический тест «Импульс». Короткий писк и появившаяся на голый экране красная точка возвестили, что сигнал ушел. Хоть какой-то результат. Корабль молчит, но обшивка в принципе способна проводить электричество. Поблескивающий металлом зонтик детектора принял тест-сигнал. Никаких изменений. Сигнал не пытались обработать. Странная древовидная структура внутри каменной обшивки инопланетного корабля только проводила его. Все-таки эта глыба мертва. Потерявшийся в пространстве булыжник. Нет там никого. Если внутри хозяина тьмы и жил кто-то, то было это давно. Не исключено так давно — что в те времена людей не было не только рядом с этим кораблем, но не было вообще. «Дайте-ка ко — сказал Лившиц, отталкивая от пульта управления кибертехника. Руки зависли над кнопками и джойстиками. Внеземелец не очень хорошо знал устройство. Захар не мешал, пусть развлекается. Кибертехник заметил, что градц отвернулся от изображения на экране. Доктор тоже разуверился — Возможности связаться с инопланетянами и получить от них помощь. Иначе давно бы уже убрал Лившица от управления кибером. «Ага!» – удовлетворенно произнес внеземелец. Из недр кибера выдвинулась многопалая лапа программатора, ощетинившаяся нескольким десятком активных выводов. Это устройство редко использовали в ремонте. С его помощью можно было перепрошить схемы, В случае, если элемент не отвечал на запросы Зодиака. Мощный электромагнитный импульс стирал остатки испорченной программы из памяти провинившейся техники, а затем туда заливались новые данные. «Может, не стоит?» — спросил Захар. «Пусть корабль чужих мертв. Пусть от его хозяев остались лишь воспоминания. Возможно, и те уже исчезли во тьме веков. Но все-таки боязно. Мало ли на что способна эта махина. Сам же Лившиц постоянно твердил, что разум чужаков может быть устроен принципиально иначе, чем человеческий. «Хватит с ними цацкаться!» Неожиданно резко заявил внеземелец и запустил передачу подготовленного им пакета данных. На картинке голого экрана было отчетливо видно, как под лапой программатора Возникли и тут же исчезли маленькие синеватые червячки электрических разрядов. Потом, острия контактов, с размаха вонзились в шкуру хозяина тьмы, так что хвост многотонной креветки, не успевший компенсировать инерцию удара, едва заметно занесло. Дальше... Захар не мог объяснить, что же произошло после этого. Кибера, присосавшегося программатором к обшивке, тряхнуло. Его тело извивалось, отчаянно пытаясь выровнять положение. Но неведомая сила тянула робота куда-то в бок одновременно переворачивая его. Создавалось впечатление, будто хозяин тьмы пытается засосать его внутрь прямо сквозь непроницаемую каменную обшивку. Изображение на голой экране металось из стороны в сторону, показывая то спину Кибера, то его хвост, то вновь возвращалась к намертво прилипшему к камню щупу программатора. «Отстыкуй его!» — закричал Захар, бросаясь к пульту. «Отведи робота от корабля!» Лившиц был в панике. Руки его порхали по клавишам. Он, похоже, совершенно не понимал, что делает. Чем только усугублял положение. Неверные команды, поступавшие с пульта управления, запутывали попавшего и так в нелегкое положение кибера. Роботу приходилось бороться и с хозяином тьмы, и с неумелыми действиями лившица. Захар гробо оттолкнул внеземельца. Тот с шумом рухнул на пол, стукнувшись обо что-то твердое, скорее всего, об основании эрго-кресла пилота. Кибертехник, не обращая внимания на орущего лившица, быстрыми точными движениями отдал команду на прекращение эксперимента. Но ничего не изменилось. Захват лапы программатора не ослаб, и робот не оторвался от корабля чужих. Они словно бы склеились в страстном поцелуе. Только, похоже, страсть не была взаимной. Киберу явно не нравилась интимная близость инопланетного корабля. Что же делать? Захар глазами метался по пульту, не зная, какую команду выбрать. Как оторвать Кибера от обшивки хозяина тьмы? что-то не давало ремонтнику действовать самостоятельно. Будто кремниевое дерево ожило и своими микроскопическими ветвями, словно осьминог щупальцами, вцепилось в иглы контактов программатора. Более того, кибера явно не просто держали. Какая-то неведомая сила трепала и выкручивала его тело. Телекинез? Вряд ли это из области ненаучной фантастики, Скорее, через программатор шли импульсы, заставляющие хаотически сокращаться псевдомышцы робота. Оттуда, изнутри, кто-то пытался прощупать все нутро кибера, разобрать его информационную составляющую на куски, подчинить себе. Да что значит «кто-то»? Ясно же, кто. Те самые инопланетяне. «Вот вам и мертвый корабль. Подключайтесь к нему!» — заорал Грац. «Что?» — не понял его кибертехник. «Подключайтесь к нему, поверт связи! Вы же не чувствуете его через эти кнопки!» Захар повернулся к эрго-креслу, спеша занять безопасную для себя позицию и обмер. «Подключиться к киберу, поверт связи? К киберу, попавшему в плен таинственных инопланетян? Да что, Грац, совсем с ума сошел, что ли?» Н «Нет!» Заикаясь, тихо пробормотал Захар. «Что с вами, Орешкин? Нам нужен этот кибер! Нужна информация, полученная им!» «Нет!» — более твердым голосом ответил кибертехник. Он вернулся к пульту, зная, что нужно делать. «Я запущу самоуничтожение кибера», — сказал он. «Чужим не достанутся наши технологии». «Какие технологии!» — заорал Грац. Все, что им было нужно, они давно уже высосали из него. Теперь нам нужно понять, что и как они взяли. Подключайтесь!» Захар глянул на голый экран. Кибера бросала из стороны в сторону. Его корежило, будто в эпилептическом припадке. Внешнее оборудование, все его хелицеры и педипальпы то простирались в черноту бездонного космоса, будто моля о пощаде, то снова сведенные спазмом прижимались к покрытому пластинами обшивки телу. «Робот агонизировал!» Клюкштайн безучастно стоял у дальней стены, потирая травмированную конечность. Захар машинально отметил, что это движение вошло у него в привычку. А у Гертруда лицо напряжено, глаза сощурены, губы плотно сжаты, ноздритое дело раздувается, но самое странное было то, что женщина смотрела не на голый экран. Ее глаза были устремлены совсем в другую сторону. Она пристально наблюдала за происходящим в темном углу, образованном покатой стеной, сходящейся с немного изгибающимся дугой полом. Захар бросил мимолетный взгляд туда, но ничего не увидел. «Но Герти явно что-то там видела, готовая броситься в любой момент не то в темноту угла, не то прочь!» Захар быстро набрал код попавшего в беду Кибера. «Для уничтожения робота...» Требовалось активировать систему самоликвидации. Он знал коды всех киберов наизусть. Виртуальной подсказки Зодиака не требовалось. Но от волнения пальцы не слушались, и два раза он набрал неправильную последовательность. «Черт с вами!» — послышался голос Гратца. Наверное, он имел в виду Захара. Врач рухнул в эрго кресло. Его сознание переместилось в мозг кибера. В этот момент... Захару, наконец, удалось набрать правильную последовательность знаков, но палец так и застыл над рычагом, запускающим процесс самоуничтожения кибера. Он не волновался за Станислава. При гибели робота нейропроцессор корабля автоматически отключит сознание оператора, поэтому навредить доктору Захар не мог. Однако внезапно на него нахлынула дурнота. В глазах потемнело, в висках будто кузнечный молот загрохотал пульс. Тошнота стремительно подкатывала к горлу, заставляя часто сглатывать накапливающуюся во рту слюну. Хватаясь за что попало, Захар опустился на пол. Он плохо соображал. Наверное, на какое-то время он отключился совсем. Перед глазами мельтешил белый шум. В ушах гудел, оказалось, этот гул пробкой заталкивается, заползает внутрь слухового прохода. Он несколько раз наотмашь ударил себя по лицу. Глухой стук ватного рулона о бесчувственную деревяшку. Тело ничего не чувствовало. Кибертехник вовремя сообразил, что, несмотря на отсутствие чувствительности, самобичевание может вполне закончиться синяками и ссадинами. Он осторожно... Ощупал лицо пальцами. А может и не пальцами. Руки ничего не ощущали, только размытые, едва пробивающиеся сквозь заслон, а покалывания. В голове постепенно прояснилось. Шум в ушах тоже становился тише. Слишком тихо. Никаких звуков. Только гудение, игулки и барабаны пульса внутри головы. Захар осмотрелся. Сквозь медленно рассеивающуюся пелену Проступали очертания рубки. Эрго-кресло. В нем, свесив голову на бок, лежал Грац. Из уголка его рта на пол медленно стекала струйка слюны. Дальше между выступающей из стены массивной консолью пульта управления и зафиксированным на полу перед ней креслом сидела Гертруда, сжавшись и обхватив голову руками. Она словно бы пряталась там от кого-то. Захар вспомнил, каким было ее лицо, за несколько секунд до того, как он потерял ориентацию. Или он был без сознания, как сейчас Грац? Трудно сказать, в каком состоянии пребывала Герци. Лица ее не видно, а поза столь недвижимая, что она тоже вполне возможна в отключке. Клюкштайн сидел на полу, там же, где Захар видел его стоящим. Он продолжал тереть поврежденную руку, однако глаза его были неестественно выпучены и смотрели в никуда. «Лившиц! Черт возьми, куда подевался в внеземелец?» Кажется, он упал на пол, когда Захар оттолкнул его. Но сейчас его нигде не видно. Захар встал, голова нещадно кружилась, тело ломило, как после тяжелой работы, но все же он мог стоять. Нет, в рубке лившица не было. Что же такое произошло? Захар помнил, что собирался уничтожить Кибера. Грац зачем-то начал сеанс вертсвязи с роботом. А потом все и произошло. Сбой в системе управления виртуальностью? Сомнительно. За неприкосновенностью человеческих мозгов следило столько дублирующих друг друга охранных программ, что вероятность подобного сбоя приближалась к нулю. Не равнялось ему, но все же. Грац вяло зашевелился в оргокресле. Хвала небесам, жив! Надо посмотреть, что там с Герцей, куда девался внеземелец. Цепляясь за спинки кресел и выступающие части консоли, Захар пробрался к женщине. Качалась сильно, будто в шторм на лодке в открытом море. Желудок отчаянно боролся за сохранение вверенного ему не так давно завтрака. Спина Гертруды Хартс отчетливо приподнималась. Она дышала. «Герти!» — хриплым, Ослабевшим голосом позвал Захар. Она не отвечала. Кибертехник наклонился. Новый приступ дурноты обручем сдавил голову и убрал руки планетолога с ее головы. Глаза Гертруды закрыты. Лицо бледное, будто мелом посыпанное. Но дышит ровно. Захар аккуратно вытащил ее из-за кресла и положил на пол. Гертруда не приходила в сознание. «Станислав!» — позвал он. «Сидя рядом с планетологом, Герти нужна помощь!» Град сворочался в эрго-кресле, отчаянно пытаясь встать. Похоже, ему это не удавалось, а у Захара сил подняться уже не было. «Нам всем нужна помощь!» Отдуваясь, словно после километровой пробежки произнес доктор. «Что там было?» — спросил Захар. «Он не знал!» Успел ли Грац подключиться к сознанию Кибера? Ничего. В голове гудит. Ничего не помню. Все мышцы болят, будто током ударило. Током? Возможно. Не исключено, что у Кибера замкнула проводку. Часть неприятных ощущений могла дойти до сознания оператора, прежде чем охранные системы Зодиака прервали сеанс вертсвязи. Только часть. Ничего опасного для здоровья. Но на связи с ремонтником был только Грац. А Захар? А остальные? Им-то откуда досталось? Вставайте же, наконец! Захар заставил себя подняться, добрался до доктора и теперь из последних сил тащил Граца из эрго-кресла. — Что вы ко мне прицепились? — Вы же врач. Им всем нужна помощь. Кроме того, Лившиц куда-то пропал. «Брешец!» Станислав на секунду прекратил барахтаться. странно!» Доктор отстранил рукой Захара и поднялся на ноги самостоятельно. Видимо, ему становилось лучше. Захар тоже чувствовал, что головокружение и дурнота проходят. К конечностям и лицу возвращалась чувствительность. Скулы немного болели после сеанса самобичевания. «Грац доковалял до кертруды!» пощупал пульс, приподнял ей веки и, удовлетворенно махнув рукой, сказал «Ничего страшного. Простой обморок очухается минут через 5 десять Что там с фрицем Захар пожал плечами. Клюкштайн продолжал таращиться в пустоту и тереть предплечье левой руки. Кожа в том месте сделалась красная. «Опять абсанс!» Станислав подошел к биологу и, не останавливаясь наотмашь, отвесил ему пощечину. «Абсанс!» один из видов малых и периптических приступов. Захар от неожиданности вздрогнул. Клюкштайн перестал тереть руку. На мгновение замер, вытянувшись в струну. Казалось, еще чуть-чуть, и он рухнет, словно взорванная у основания башня. И его глаза приобрели осмысленное выражение. «Вы что делаете?» Удивленно проговорил он, потирая щеку. Потом он рассмотрел оплывшее с красными слезящимися глазами лицо Граца его неуверенную позу, распростертую на полу герте и спросил более мягкое. «Что-то опять случилось?» «Вот именно что опять!» — ответил Грац и добавил, обращаясь к Захару. «Что там с нашим ремонтником?» Захар встрепенулся. «Действительно, он совсем забыл о роботе. Что происходит у корабля чужих?» Кибертехник повернулся к голой экрану. «Ну, конечно же, темнота!» Так и есть. Не зря у ощущение, что его током ударило. Видимо, Кибера все-таки перемкнуло. Только вот чем? От хозяина тьмы не исходило никаких сигналов. Захар на всякий случай проверил показания датчиков зодиака. Он уже хотел рассказать об этом остальным, как его взгляд что-то зацепило. Он никак не мог понять, что не так, пока на глаза не попалась самая нижняя строчка, отображающая время. «За-глох!» — по слогам произнес Захар, медленно осознавая, что же все-таки произошло. Всё, что было с Кибером, случилось больше двух часов назад». «Я ж тоже. Два часа? Без сознания была?» — послышался тихий голос Гертруды. «Не только вы, милочка!» — ответил Грац. «Все мы там были». Захар повернулся к остальным. Немой вопрос застыл в глазах всех четверых. Куда делись эти два часа? «Давайте разыщем Люциана», — предложил Грац. Глава 17 «Пришествие». Длинные узкие коридоры, тянувшиеся в хвостовую часть Зодиака, уходили вдаль, будто два бездонных колодца. Один по левому борту, другой по правому. Хотя, может, они уходили не вдаль, а вверх или вниз, в невесомости не было направлений. Тогда они еще больше напоминали колодцы. Захар представил, что спускается в бездонное жерло, в саму преисподнюю. Он перебирал руками по скобам, закрепленным на стенах, и плыл вниз, лавируя в невесомости, будто в подводной пещере. Иллюзия мистического колодца — Нарушали только ярко светящиеся справа и слева лампы, которые напрочь разгоняли таинственный полумрак. Они искали лившица. В обитаемой части корабля его не удалось найти. В каюту он, судя по всему, даже не заходил. Не было его ни в кухне, ни в лабораториях, ни в лазарете. Не обнаружился он и в многочисленных запутанных коридорах жилого отсека. Попытки связаться с внеземельцем по вертсвязи оказались тщетными. То ли он не мог ответить, то ли не хотел. Захар миновал несколько люков, ведущих в технологические коридоры. К реактору, к системе охлаждения, к системе, нагнетающей топливо в ионно-плазменные двигатели. Все они были закрыты. Кибертехник не притормаживал возле них. Без специального костюма там делать было нечего, слишком опасно. А все костюмы висят на своих местах. Колодец, казавшийся из передней части зодиака бездонным, неожиданно закончился, открывшись в просторные стойла, где роботы аккуратными рядами лежали, прижавшись будто к родной матери, к кормушке. У каждой кормушки пасся только определенный вид киберов, у каждого свое питание и своя ремонтная база. Дальше располагался инкубатор, автоматизированная система по выращиванию и настройке новых киберов. Все Захарова хозяйство возвышалось горбом над разгонными камерами трех ионно-плазменных двигателей. Оно и было той самой преисподней. За переборкой инкубатора простирался в бесконечность открытый космос. Черная пустота. Чем не преисподняя? Здесь внеземельца тоже не было. Ни в стойлах, ни в инкубаторе. Странно, но Зодиак отказывался локализовать одного из членов команды. Такое было, возможно, но только в случае, если сам человек запретил мозгу корабля определять сигналы его нейроконтакта. Зачем бы это могло понадобиться лившицу? Хотя после того, как их головы основательно тряхнуло, тряхнули, похоже, инопланетяне, Люциан вполне мог повести себя, мягко говоря, не совсем адекватно. Захар вернулся в стойло, к киберам. Те безмолвно покоились у кормушек. Ручки роботов то и дело подрагивали. Система тренировала псевдомышцы и проверяла моторные навыки биомеханизмов. Киберы должны всегда быть готовы к выполнению любого задания. Кибертехник медленно плыл над ровными рядами роботов. Ремонтники тут не хватало двоих, геологи-разведчики, стационарные станции наблюдения, пространственные зонды, три боевых кибера-горгоны. Именно такое название закрепилось за ними в обиходе из-за веера сверхчувствительных щупалец, венцом торчавших вокруг головного отдела. В зоне мелких киберов внутреннего обслуживания корабля было не так спокойно. Многочисленная мелочь, вроде уборщиков, сновала туда-сюда, занятая своими повседневными заботами. Здесь все работало как часы. На всякий случай Захар открыл окно с отчетом системы о работе кибернетических стоил открыл на экране, он не хотел лишний раз пользоваться виртуальностью. Что-то подтолкнуло его сделать это. Какое-то подсознательное чувство шептало, что киберы – самое слабое звено. Вертсвязь функционировала непрерывно. Все системы корабля, все киберы и члены экипажа в любой момент времени находились одновременно в двух реальностях – настоящий, самый что ни на есть реальный и виртуальный. Система «Зодиака» работали относительно автономно. Нейропроцессор решал самостоятельно, когда запустить маневровый двигатель, чтобы выровнять пространственное расположение корпуса по заданному ему эталону. Он сам поддерживал микроклимат и состав атмосферы, если эти параметры отклонялись от эталонных больше, чем того допускала программа. Но на совершение любого сложного, выходящего за рамки рутинного действия, зодиаку требовалось разрешение человека. Он не мог самостоятельно изменить состав атмосферы внутри, заменив азот, скажем, на метан. У него не имелось для того полномочий. Люди были защищены от внешних вторжений еще лучше. Специальная программа-контроллер, искусственный интеллект, сопряженный с сознанием человека – отключала восприятие виртуальности, если не получала разрешения хозяина. Никто не мог вторгнуться в человеческую голову без согласия ее владельца. Программа «Контроллер» работала таким образом, что могла выполнять команды, исходящие только изнутри. Внешние распоряжения ей были попросту непонятны. Но киберы оставались незащищенными. Да, конечно, в их программной среде тоже немало антивирусов, фильтров и прочих виртуальных защитных систем. Но все их можно взломать, разрушить или обойти. Все. Захар знал нескольких опытных специалистов виртуалов, способных в два счета вскрыть мозги любого кибера. Разумеется, все они в былые годы промышляли хакерством. Захар внимательно просмотрел информацию, прошедшую через мозги киберов за минувшие два часа. За те два часа, что исчезли. Все в порядке. Только стандартный обмен данными с системой Зодиака. Но почему-то спокойней на душе не стало. И куда подевался Лившиц? Самое странное, что, судя по всему, на внеземельце не подействовало, как бы это назвать, в общем, то, что подействовало на остальных. Ведь Люциан куда-то ушел, когда остальные валялись в беспамятстве. А что, собственно, он, Захар Орешкин, знает о них? О людях, с которыми ему предстоит встретить последний час. Как бы высокопарно это ни звучало. Кто такой этот лившиц? Что его связывает с Герци? Почему на него не подействовало излучение? Или черт его знает, что это еще могло быть хозяина тьмы? Вот вопросы, на которые он не знал ответа. Но нужен ли ему этот ответ? Любопытно? Да нет, не особенно. И почему тогда он об этом думает? О Герте? Она оказалась совсем другая. Из всей команды Зодиака только ее Захар знал раньше. Знал, как считал, довольно хорошо. А оказалось это не так. Гертруда Хартс совсем иная. Но что, если это Герте... не та Герти, с которой он был знаком раньше. Та Герти была замкнутой, ироничной, полной сарказма, хотя в рубке она и сейчас такая. Другой она становилась, когда они оставались вдвоем. Захар улыбнулся одними уголками рта. Он подумал, что его мнение о Герти изменилось в лучшую сторону. Она, женщина-мальчишка, неприступная стерва, плюющаяся ядом, выжигая зону отчуждения вокруг себя, вдруг оказалась нежной, милой и чувственной особой. Наверное, она всегда была такой, только тщательно это скрывала. За спиной Захар услышал непонятные звуки. Кто-то пыхтел, и шурша быстро перемещался в невесомости, внутри стоил. Захар резко развернулся. Он не успел ничего увидеть, только нечто серое и бесплотное — словно призрак, несущийся ему в лицо на большой скорости. Машинально он дернулся вправо. Серый призрак просвистел над его левым ухом и с грохотом вдребезги разбил монитор. Острые куски пластика больно полоснули по щеке, оставляя неглубокие, но тут же наполнившиеся кровью царапины. «Черт возьми! На него уже кто-то начал охоту!» Захар, не помня себя, барахтался, стараясь вернуть телу устойчивое положение. Удавалось плохо. В конце концов, он со всего размаха врезался в отороченный стальной пластиной по периметру иллюминатор, добавив к числу полученных травм шишку на затылке и синяк, медленно расползающийся по ребрам. Хорошо, если обошлось без переломов. Из-за массивной перемычки, на которой висели остатки русскроченного монитора, раздавались нечеловеческие вопли и стинания. Что-то смутно знакомое чудилось Захару в этом голосе, но страх и желание укрыться от настигающего агрессора мешали понять что. Он оттолкнулся от иллюминатора и стремительно полетел в направлении входа в инкубатор. Путь назад в колодец-коридор ведущий выбитаемые отсеки зодиака отрезан. Там находился преследователь. «Бам!» Очередной серый призрак ударился о металлическую переборку в паре десятков сантиметров от головы Захара и отскочил обратно, бешено вращаясь в воздухе. Замедлив полет несколькими ударами о возникшие на его пути спины спящих киберов и опорные колонны, серый призрак обрел форму и оказался куском стальной трубы длиной метра полтора, Один край трубы был увенчан продолговатым утолщением, переходящим в короткое острие, как у копья. Откуда это прилетает? Импровизированное копье отскочило от колонны, в бок, но было перехвачено ловкой рукой охотника. Захар перевел глаз на копье метателя и обомлел. Это была Герти. Ее было трудно узнать. Лицо перекошено гримасой не то страха, ни то ненависти. Правая рука сжимала копье, а глаза бегают из стороны в сторону, выискивая жертву. Жертвой был он. «Да что же это такое происходит?» «С головой у Герти явно не в порядке!» её взгляд говорил сам за себя, взгляд безумца, отчаянно борющегося за жизнь. «Только никто на ее жизнь не покушался!» Захар быстро повертел головой из стороны в сторону, ища путь к спасению. Вокруг пусто. Никого, кроме мирно дремлющих киберов. Рука женщины снова медленно поднималась, готовясь бросить копье. Но смотрела она не на кибертехника, а куда-то в сторону. Губы ее шевелились, но понять слова было невозможно. Будто она говорила на инопланетном языке. Но там же ничего нет. Там, куда смотрела Герти. Хвала небесам, она больше не собиралась проткнуть его. Но куда и на что она смотрит? Ге начал было звать ее Захар, но тут его внимание привлекло какое-то движение на самой границе поля зрения. Он резко повернулся. Рядом с остатками разбитого монитора, медленно, будто распускающийся бутон, расправлял свои конечности киберремонтник. Наверное, Захар случайно активировал его в ручном режиме, когда убегал от копья. Вот только неуправляемого кибера сейчас и не хватало. Толстая креветка размером с хорошо откормленную корову медленно разогнула суставчатый хвост, выпустила в воздух ледяную струю сжиженного газа, стабилизируясь, и замерла, оценивая обстановку. Никакого алгоритма в мозг этого робота не заложено, поэтому он должен действовать по обстановке. Обстановка складывалась неблагоприятная. Для Кибера, для Захара, и, надо думать, для Герти тоже. Трудно сказать, что послужило причиной того, что ремонтник на всех парах бросился к занесшей далеко назад руку со штырем женщине. Но для Герти... Несущаяся на приличной скорости туша весом в полторы тонны представляла реальную угрозу. Даже если робот не причинит ей никакого вреда умышленно, он просто раздавит ее массой. «Остановиться!» — выкрикнул Захар и рванулся следом за кибером. Из-за перенесенного шока он начисто забыл, что можно перехватить виртуальное управление роботом. Рефлексы подвели. Наверное, впервые в жизни». Разумеется, ремонтник даже ухом не повел на устную команду кибертехника. Герти, не останавливая замаха, резко развернулась и изо всех сил вонзила острие трубы под панцирь ремонтника. Но Захару показалось, что целилась она во что-то другое, а кибер просто неудачно оказался на пути импровизированного копья. «Робот, если бы мог...» Неминуемого запил бы, оглашая окрестности душераздирающим визгом. Но ремонтник лишён голоса. Он лишь дернулся, обдав Гертруду ледяной струей из маневровых сопел и полетел обратно. Он двигался прямо на кибертехника, не разбирая дороги. Этот робот явно слетел с катушек. «Матерь Божья!» — пробормотал Захар и начал, что было сил, загребать руками — Стараясь сдвинуться с траектории полета обезумевшего робота Зацепиться было не за что Сдвинуться с трудом, но удалось Кибер врезался в переборку, отозвавшуюся гулким звоном Отпрянул назад и, будто бы найдя укрывшегося врага Стал изо всех сил колошматить пространство перед собой клешнями и педипальпами Счастье, что ремонтники не оснащены импульсным буром Иначе Зодиак не избежал бы разгерметизации Да и инкубатору досталось бы. Толстый металл переборки гнулся под неистовыми ударами к лишней робота. От мягкой светло-серой обивки остались только клочья, медленно расплывающиеся в стороны. Захар перевел внимание на Гертруду. И не зря. Женщина, не прекращая вопить что-то нечленораздельное, рванулась следом за обезумевшим кибером. Кто ее знает, что она хотела сделать? Добить свихнувшегося робота... Вряд ли ей это удалось бы, или помочь ему в неравном бою с переборкой, но ее следовало остановить, во что бы то ни стало. Легко сказать. Герти передвигалась в невесомости, будто дельфин в море, чего нельзя сказать о кибертехнике. Барахтаясь, как упавший в воду кот, Захар двинулся на перерез Гертруде. Он успел вовремя, с размаху врезавшись плечом в живот женщине, изменил траекторию ее движения. Они, обнявшись, больше не летели в спину бушующему ремонтнику. Их несло к потолку. Герти сипела. У нее перехватило дыхание. Захар поднял глаза и посмотрел на ее лицо. Во взгляде появилась осмысленность. Она больше не следила за безумным поединком робота. Она пришла в себя. «Герти! Очнись же! Что с тобой такое?» закричал захар когда они остановились мягко ткнувшись в потолок гертруда всхлипывала и прижималась к мужчине ее руки скользили по его одежде пытаясь найти надежную опору стараясь закрыться от от чего она хотела закрыться все знают снова это безумие все нормально пресипела она Дыхание женщины еще не пришло в норму после ощутимого удара плеча Захара в солнечное сплетение. Сзади заскрежетала. Робот пытался отодрать тяжелый металлический люк, ведущий в инкубатор. Этого никак нельзя допустить. Если он разрушит инкубатор, Зодиак не сможет выращивать новых роботов, которые могут потребоваться. Собственно, без инкубатора «Зодиак» превратится в обычную металлическую скорлупу, лишенную возможности поддерживать собственное жизнеобеспечение. На корабле не было резерва запчастей. Они производились по мере надобности. Захар, наконец, вспомнил о виртсвязи. Но попытка подключиться к сознанию кибера окончилась неудачей. Мощная волна ненависти и несоответствия, исходящего от робота сигнала с общими настройками сети, заставили Зодиак прервать связь. Ремонтник свихнулся окончательно. Нейропроцессор изменил логику функций. Такое случалось, но редко, и, как правило, под воздействием каких-то мощных внешних факторов, например, очень сильного магнитного поля или радиации. Что свело робота с ума сейчас? Слабое звено начало разрушать всю цепь Предложение сообщить код деактивируемого устройства вывело Захара из ступора. Его мозг машинально отдал приказ Зодиаку уничтожить помешавшуюся машину. Он бросил взгляд на номер, начертанный на спине Кибера. Цифры были сильно поцарапаны. Мысленно сообщил код деактивации и отдал команду на исполнение. Кибер резко дернулся, задрав вверх все конечности. Его суставчатое тело выгнулось судорогой, маневровые двигатели выключились, и инерция, бросив робота вниз, с шумом ударила уже мертвой грудой деталей об пол. «Что с ним?» — тихо спросила Герти, наклонившись к самому уху Захара. «Я его деактивировал. Микрозаряд взрывчатки разрушил его мозг. Он больше не причинит нам вреда», — не переставая гладить ее по спине, ответил Захар. Он пытался успокоить женщину, но Гертруда вдруг резко дернулась, пытаясь вырваться из его объятий. «Зачем ты это сделал?» — закричала она. Глаза ее метались из стороны в сторону. Она что-то искала. «Он же защищал нас! Ты не понимаешь! Он тоже видел!» «Это! Он видел! Мы не одни на корабле!» «Успокойся!» — тихо сказал Захар. пытаясь удержать герти что она черт побери ищет они уже здесь вдруг тихо почти шепотом сказала гертруда внутри зодиака глава 18 исчезнувшее время создавать запросы это искусство даже самые простые на обычных компьютерах Важно знать не только что спросить, но и как. От этого зависит результат. И спросить не напрямую, но странным и очень сложным высшим математическим образом. Что и говорить про запросы сложным нейрокибернетическим системам, например, Зодиаку. невероятно быстрый квантовый процессор, необъятные блоки памяти, способные вместить информацию Чуть ли не о каждом атоме во Вселенной плюс избирательный коннект с синтетической нервной тканью, работающий по принципам не до конца понятным, работать заставили. Но как оно это делает, так полностью и не разобрались. Вот он, нейропроцессор, большой мозг, псевдоразум корабля-землян. Именно псевдо. Очень похожий на разум. Но все же не разум. Захар раз за разом... Прогонял тесты на правильность логики, стараясь найти ошибку. Хоть малейшую зацепку. Но логические выводы Зодиака относительно двух часов, что пропустили все члены команды, были безупречны. Не подкопаешься. Но ведь что-то происходило на корабле. Или они и Зодиаку пудрили мозги. С них станется. Хотелось бы этим им... «В глаза посмотреть?» «Или что там у них вместо глаз?» «Вроде бы, ничего не изменилось. И все же в каждом углу, в каждом действии корабельных приборов и механизмов, в поведении киберов и людей отчетливо читалось, что теперь все иначе. Они что-то сделали с кораблем. Они что-то здесь искали. Или наоборот». «Что-то принесли с собой, и теперь это предстоит найти людям. Только смогут ли люди?» Расспросы не пролили ни фотона света на ситуацию. Он ничего не помнил. Нашли внеземельца в носовой части, у энергоустановок вспомогательных кораблей. Он пребывал в кататоническом бреду. Бармателл что-то нечленораздельное. Его с трудом удалось оторвать от трубы системы охлаждения, загогуленный, торчащий из стены. Он вцепился в эту трубу мертвой хваткой. В себя он пришел только через три с лишним часа после интенсивной обработки в лазарете у Граца. Вид улившица, когда он появился в рубке, был помятый. Лицо осунулось. Под глазами отчетливо вырисовывались мешки. Светлые волосы слиплись в бесформенную кашу, облепившую череп. Он постоянно пытался обнять себя, пощупать свое тело руками, будто боялся, что оно может исчезнуть. Внеземелец ничего не помнил с того момента, как запустил программатор уничтоженного ремонтника на трансляцию созданного им самим кода. При упоминании о корабле чужих он то и дело морщился, словно испытывал к космическому объекту сильную неприязнь или даже отвращение. И того, Внезапное помешательство с частичной потерей памяти у Лившица, полное отсутствие воспоминаний о двух часах корабельного времени у остальных, явление инопланетян Гертруде. немного ли проблем с психикой для одного дня, чтобы считать их случайностью? Собственно, случайностью их никто не считал. Все были уверены, что причиной случившемуся хозяин тьмы. Безмолвно парящий с той стороны корпуса Зодиака корабль чужих. Только доказать этого не могли. И еще один факт. Галлюцинации Герти вполне могли оказаться реальностью. Кибер вел с кем-то бой. И планетолог утверждала, что бился он с тем самым инопланетянином, которого видела она. Если чужой действительно был на Зодиаке, то куда он делся? Никаких останков или мертвых тел в киберстойлах они не обнаружили, только осмотрели со всех сторон раскуроченную свихнувшимся ремонтникам стену. Но ведь кибер от отчего-то бросился туда, пытаясь защитить людей. С другой стороны, сбой псевдоразума машины тоже не вызывал сомнений. Захар проверил память зодиака. Там фиксировались все поступающие в мозг корабля данные, в том числе и увиденное каждым из киберов, даже подуманное ими там было. Но на уничтоженного робота в памяти не нашлось ничего. Совсем ничего, будто он сам собой включился и сам собой работал. По данным Зодиака, этот ремонтник никогда не выходил из анабиоза. Кто-то из них точно свихнулся. Или Захар, или Зодиак, или тот киберремонтник. Больше всего на роль сумасшедшего подходил почивший робот. Но стоило ли уповать на самый вероятный и плавающий на поверхности результат? Конечно, пользуясь бритвой Акама, именно это предположение и надо признать верным. Интересно, ошибался ли в жизни аккам Наверняка ошибался. Ведь ко всему один и тот же принцип не приложишь. Так что нужно искать дальше. Нужно понять, где находится отправная точка общего безумия. С другой стороны, если инопланетяне побывали на зодиаке, то это многое объясняет. В частности, безупречную логику корабельного мозга. Нейропроцессор постоянно тестируется сам. Ему положено, чтобы не начудил чего. Если у него возникнут предположения о собственном психическом нездоровье, он даст знать и отключит все неавтоматические функции. Опять же, чтобы не начудить. Но все работает. Ведет себя зодиак спокойно. Никаких подозрений не выказывает. Только вот в чем заковыка. Логику можно подстроить. Создать логически безупречный алгоритм событий, которых не было на самом деле, и внедрить в память искусственного интеллекта. Да так, что он даже самые извращенные сигналы станет вполне логично вписывать в картину мироздания. А чужие по всем признакам здесь побывали. Или, если верить Гертруде, они все еще здесь. На вопрос, как инопланетяне выглядят, Герти не ответила ничего. В глазах ее стояли слезы. Но она молчала. Грац счел это доказательством галлюцинации. Но Захар начинал догадываться, что это все знают, но почему-то скрывают. Он вспомнил, как пытался рассказать Гертруде о своих страхах, о том взгляде, что неотступно следил за каждым его шагом. Он почти привык к этому чувству, почти не замечал его, но оно никуда не делось. Взгляд по-прежнему был с ним. Они следили. Они все знали. Черт возьми! Но нельзя же себя так накручивать. Попросить уграться еще того лекарства? В прошлый раз вроде бы помогло. Хотя бы на время. Но если предположить, что чужие были здесь, то они запросто могли изменить логические алгоритмы Зодиака. Или подкинуть ему... Ложную память, уничтожая логические конфликты в транзисторах. Герти видела инопланетянина в стойлах. Она гнала его туда. Ремонтник накинулся на него у входа в инкубатор. Дальше только открытый космос. А где он мог быть до этого? Что располагалось до стоил? Колодец-коридор. А там были ответвления в боковые помещения. Повинуясь мысленной команде, «Зодиак» развернул перед Захаром виртуальную схему корабля. Точно, так и есть. Перед входом в стойло из колодца ответвлялся проход в камеру, где хранилась большая часть блоков искусственного интеллекта корабля. Спинтронная часть мозга располагалась в шарообразном отсеке, вынесенном под брюхо «Зодиака». Многочисленные пластины радиатора разворачивались, излучая лишнее тепло в холодный космос, как, например, сейчас, или при необходимости складывались, закрывая чувствительные приборы от избытка тепла, поступающего от близкой звезды. Вот откуда он шел. Логично и просто. Только и в это тоже верилось с трудом. Вряд ли высокоразвитым существам, способным выключать сознание людей дистанционно, Понадобилось бы задерживаться на корабле землян. Захар запутался в рассуждениях. Он начал подозревать нарушение логики у самого себя. Что-то здесь не то. Не все так просто, как может показаться. Люди — существа мыслящие и воображающие. Вот именно воображение в данный момент и мешало. Оно подсказывало то, чего не было. и заставляла упускать объективные факты. Где правда, а где вымысел, и можно ли их разделить? На корабле становилось интересно. Вопрос о скорой и бесславной кончине больше не беспокоил Захара. Похоже, он не беспокоил и остальных членов экипажа. Появились другие проблемы. Захар вышел из каюты и на лифте поднялся к соединительному коридору. Переход в каркасную часть корабля, в его хребет. Здесь, в небольшом утолщении корпуса, располагались лаборатории, требующие для работы невесомости. Здесь было царство Клюкштайна и Гертруды Хартс. В передней части располагались ангары, находящиеся в похожем на утиный клюв, приплюснутом носу зодиака. К ним вел широкий и короткий коридор, в конце которого несколькими часами ранее нашли лившица. А назад, в хвостовую часть к двигателям, тянулись два колодца. По правому и по левому бортам. Вход в помещение с мозгом зодиака был справа. А Захар в прошлый раз спускался в стойло по левому коридору. Нужно уточнить у Гертруды, с какой стороны двигалась она. Но какая разница, ведь решение уже принято. Спускаясь в колодец, Захар внимательно осматривал стены и скобы, за которые придерживался, чтобы сохранять равновесие. Все чисто. Ни следов, ни повреждений поблескивающего в ярком свете ламп белого покрытия не обнаружилось. Если здесь и был кто-то из чужих, перемещался он аккуратно и не следил. Люк входа в черепную коробку был плотно задраен. Магнитный замок... Уверенно держал тяжелую дверь, герметично притягивая ее к ободу проема. Красная надпись на окантованной красной же полоской двери гласила о соблюдении правил безопасности и предостерегала. Нельзя входить в помещение без специального оборудования. Красный – цвет, не оставляющий людей равнодушными. Красную надпись не пропустят. Захар заранее облачился в специальный утепленный комбинезон, нивелирующий статическое электричество. Спинтронное хозяйство было надежно экранировано. Кроме того, оно не особенно-то боялось статики. Но рисковать, имея дело с машиной, управляющей всем кораблем и поддерживающей виртуальную реальность, не хотелось. Мало ли что. Крошечный, вроде бы ничего не значащий сбой, и Зодиак может решить, что наиболее подходящее место дислокации – «Находится где-нибудь внутри близлежащей звезды?» «Лучше бы сказал, где эта близлежащая звезда находится», подумал Захар и улыбнулся собственным мыслям. Люк тихо и мягко откатился в сторону. Из овального прохода пахнуло холодом. Спинтроника не любит курортных условий. Кибертехник аккуратно ногами вперед нырнул в отверстие. Если там засел кто-нибудь враждебный, то без ног у него есть шанс выжить, а без головы, увы, нет. Тут же внутри зажегся свет, и тяжелая дверь вернулась на место. Перед Захаром простирался узкий коридор. С обеих сторон от прохода выселись блоки, сверкающие разноцветными огоньками светодиодов. Целые лианы проводов и оптического волокна тянулись от блока к блоку. Пахло свежестью. Вместе с арктическим холодом, царившим здесь, Аромат создавал иллюзию, что там, за стеной, никакой не космос, а белая, слепящая искрящимся снегом ледяная пустыня Арктики. Или Антарктики, с ее пингвинами и бело-голубыми айсбергами. Захар натянул капюшон и наглухо застегнул комбинезон. Он смотрел на работающие агрегаты. Исправно работающие, не сгоревшие проводки, ни сигналов о выходе из строя какой-нибудь микросхемы. И что он, собственно, собирался делать? Чтобы проверить все изнутри, нужно... А для чего тогда он сюда пришел? Нужно... Значит, придется выключить зодиак. Лишить корабль головы. Оставить на какое-то время бездумной металлической коробкой. Перед глазами... всплыло окно с единственной строкой и виртуальной клавиатурой. Зодиак вербально оповестил, что отключение мозга корабля является серьезным действием и предлагал прекратить процедуру, если на то нет веских оснований. «Есть у меня основания, есть!» бормотал Захар, набирая указательным пальцем многозначный ключ на парящих в воздухе клавишах. Он помнил ключи, всех кибернетических устройств на корабле. Это было его обязанностью. Не стоит надеяться на подсказку существа, наделенного искусственным интеллектом и подобием инстинкта самосохранения, если запрашиваемая информация приведет к полному отключению этого существа. Код отключения «Зодиака» знали все члены команды корабля. Эту функцию можно активировать не только виртуально, но и через обычный кнопочный интерфейс. У команды имелось два подраздела. Простое отключение, то, что Захар собирался сделать сейчас, и полное прекращение всех функций искусственного интеллекта. После второго действия запустить псевдоразум уже будет невозможно. Захар не знал ни одного случая, когда людям пришлось бы воспользоваться вторым пунктом меню. Псевдоразум Еще никогда не угрожал человеку, не имел собственных далеко идущих планов, расходящихся с намерениями своих хозяев. Ни разу не превращался он в настоящий разум с собственными амбициями и желаниями. Гадкая мысль ледяным жалом уколола сознание кибертехника и растаяла в огне сомнения. Нет, не может быть, Зодиак на это не способен. Он здесь ни при чем. Во всем виновата уязвимая человеческая психика. Палец уверенно ткнул в первую строку. Виртуальное меню исчезло. Огоньки постепенно один за другим гасли. Шел процесс сохранения текущего состояния псевдоразума. Интересно. Зодиак как-то осознает, что с ним происходит? Переживает по этому поводу? Крепление блоков памяти... отлетали с сухим треском. Захар решил отключить всю память Зодиака. Неизвестно, где может обнаружиться сбой. Поэтому придется проверить все. Он вынимал сверкающие полированной поверхностью параллелепипеды из отведенных им гнезд и строем выставлял в узком технологическом коридоре. Блоки приходилось фиксировать специальными замками, чтобы они не разлетелись в невесомости. Вот он, псевдоразум машины. Все его переживания, все чаяния и ожидания. Все намерения и планы. Все здесь, внутри этих коробок, надежно запертые в крохотных нанотрубках заряды. Если заменить эти блоки на новые, девственно чистые, зодиак после включения будет функционировать весьма успешно. Ядро его псевдоразума останется прежним. Но это будет уже другой зодиак. Есть ли у псевдоразума характер? Ничего подобного не изучали кибертехники. Нейрокибертехники, насколько знал Захар, тоже. Эмоции были. Не совсем человеческие, но имелись. А вот характер... Захар листал на отладочном планшете длинные, казавшиеся бесконечными списки хранившихся в памяти зодиака кодов. Что он хочет найти таким способом? Прочесть это все равно невозможно. «Жизни не хватит». Но он чувствовал, там что-то есть. Должно оно быть там. Нескончаемая череда знаков ползла вверх, исчезая за границей экрана. Пропуск. Еще один. Целая страница. Белый лист. Перемещение данных. Но носители должны автоматически переформатироваться для более компактного хранения информации, выше коэффициент надежности, Скорость и меньше сбоев. Зодиак не успел дефрагментировать блок до отключения. Но в следующем блоке выявились такие же отклонения. И в третьем. Нет, это не могло быть случайностью. Вот оно. Свидетельство вмешательства чужих. Захар отмечал схему размещения пустых участков в памяти корабельного эскина. Медленно, но верно вырисовывалась картина. Что было в этих белых пятнах, так и осталось загадкой. Восстановить утраченные данные невозможно. Тот, кто это сделал, постарался на славу. Никаких меток, никаких остаточных токов. Информация утрачена навсегда. Захар свел узловые точки текущего состояния восприятия зодиака в единое целое. На экране возникла четко ветвящееся... логически обоснованное дерево каждый шаг математически выверен каждое ответвление безупречно если забыть что где-то вклинивались другие неведомые захару пути факт вторжения на лицо непонятным оставался лишь технический аспект как чужие умудрились провести такую работу за пару часов не зная ни кодов ни устройства памяти Захар вспомнил об уровне сложности крошечной части квантового компьютера, добытого из обшивки хозяина тьмы, и почувствовал холодок между лопаток. Ему стало страшно. Во что они ввязались? Кто там, внутри этой каменной гробницы? Что им нужно от людей? Прав был Лившиц. Ох, прав, когда говорил, что этот корабль нельзя трогать. Но теперь отступать поздно. Они соприкоснулись с иным разумом. Они вошли в открытую конфронтацию с ним. Теперь только один исход. Выяснить, кто кого. Громкое шипение вывело Захара из раздумий. Вывело, мягко сказано. Он подскочил, будто ужаленный. Врезался головой в нависающий под потолком блоки, едва не оторвав гроздь оптоволоконных кабелей и резко повернулся к входу. Люк плавно отъехал в сторону, открывая доступ в камеру. Вот он и пришел. Тот инопланетянин. Сейчас покажется. Черт! И нет ничего, что могло бы послужить оружием. Захар оглядывался, высматривая что-нибудь. Дубинки в невесомости не действуют, веса у них нет, одна инерция. Здесь лазер нужен, боевой. Но «Зодиак» же исследовательский корабль. Захар метался, не знаю что предпринять. Он уже не чувствовал ледяного холода черепной коробки, ему было жарко. Утепленная подкладка комбинезона пропиталась потом. — Я так и думал, что вы здесь! — послышался голос Клюкштайна. а через секунду в технологический коридор величаво вплыл и сам биолог. На нем был такой же, как у Захара, комбинезон. «Грац рвет и мечет. Зачем вы отключили зодиак?» «Мысли были», — заикаясь, ответил Захар, вытирая рукавом солбопот. Он никак не мог прийти в себя. «Как же биолог его напугал!» «Здесь надо убрать». сказал кибертехник, спустившись к вынутым блокам памяти. «Бросьте», — посоветовал Клюкштайн. «Пойдемте, лучше я вам кое-что покажу. А здесь потом приберетесь. Автоматические системы работают, а лететь мы все равно никуда не собираемся». «Хорошо». Захар выключил свой планшет и убрал его в карман. Оттолкнулся от прочно фиксированного к переборке стеллажа со спинтронными блоками, и легко выплыл вслед за фрицем в колодец.